Он ловко выпрямился с колен, поклонился не без шутовства и, не оглядываясь, направился к машине, где новое колесо уже давно стояло на месте. Мазур отметил, что на сей раз пистолета у него под белой рубашкой на выпуск не было. «Волга» взяла с места на небольшой скорости, выехала на магистраль, прибавила газу и быстренько скрыл из глаз. «Нахальство фантастическое», — сказал Вадим, все еще сожалевший. По его виду ясно, что никого так и не пришлось отоварить своей железякой. Дать бы разок, особенно этому цыгану. «А вот этого делать никак не следовало», — мягко сказал Лаврик. «Обратили вы внимание или нет? Но эта гоп-компания ни разу ничего противозаконного не совершила, даже матерных слов не употребляла, совершенно не к чему придраться. Вот я, стрелок неопытный, некоторое правонарушение совершил». Но вряд ли будут заявлять. Прикопались как банный лист, сердито сказала Вера. За два прошлых сезона всякое случалось, но таких вот клоунов никогда не было. Интересно, а с этим что делать? Она поддала ногой кучку купюр. Может, бросить в костёр и мидии на них приготовить? Мы ведь отсюда не уедем, правда? Я то уж точно, сказал Лаврик. Кто же от такой благодати уедет? Мидии, крабы, пиво охлаждается. Вряд ли вернуться. А что до денег, то это, по-моему, пошлость и ненужное гусарство жечь деньги, выпущенные правительством, имеющие хождение на всей территории СССР. Не себе же брать, пожал плечами Морской Змей. А кто сказал, что себе? усмехнулся Лаврик. Кирилл, возьми пакет у меня в сумке, собери до бумажки. Когда приедем в город, пойдём в бюрокассу. И перечислим всё до копеечки фонд мира, им пригодится. Ну, наплевали и забыли. Берёмся за пикник. Коля разжигает костёр, вообще куховарит. Вера помогает, Вадим приводит с кулинарный вид крабов, Кирилл, как сказано, собирает деньги, а я осуществляю общее руководство. Он как-то так ловко и спокойно распоряжался, что досада и злость на незваных гостей прошли сами собой. Ведро помаленьку наполнялось клешнями крабов, на оставшиеся от костра угли лег железный лист с высыпанными на него мидиями, над которыми бдительно стоял Вадим с ворошилкой, в ведре булькала вода, и из лодки носили пиво. Пикник получался как пикник, и довольно быстро все расселись на одеялах вокруг мисок с дымящимися мидиями, ведром крабов, лаврик проворно извлекал длинной двузубой вилкой, И яркокрасные клешни и раскладыл по жестяным тарелкам. Хлопнули первые пробки, и жизнь наладилась совершенно. А что если нам, мужики, поступить по-деревенски, предложил Морской Змей, встретить эту компашку где-нибудь на танцах и вломить ума, так чтобы больше не лезли. Если что, я в команде, тороpleo предложил Вадим. Не пойдёт, ребята, самой чуточку подумав, сказал Лаврик. Я ж уже говорил, ничего противозаконного эти сервисы не совершили. Вот и получится, неспровоцированное нападение группы хулиганов на мирных граждан. Сами на свою шею неприятности обречём. Да и Вадик тоже. А какой-нибудь участковый у них в приятелях определённо есть. Но, как это бывает в маленьких городках, особенно южных, был участковый, чуть грустно сказал Вадим, причём правильный. Мы у него два сезона домик и снимали. Вот этот самый, спросил Лаврик. Ага. Только он весной разбился на мотоцикле на серпантине любил погонять. Наследников не нашлось, вот тётя Фая дома купила. А так вышел бы цикнул, и его тут уважали. Два на полтора наподобие Боцмана. И потом, сказал Лаврик, деревенские нравы, они работают в обе стороны. Мы их качественно учим. Они в ответ собирают кодл и пойдёт вместо нормального отдыха натуральная вендетта. Оно кому-нибудь надо? И что, всё это так и терпеть? Поморщилась Вера. А если ещё заявятся, поищем обходные пути, сказал Лаврик. Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные пираты всегда идут в обход. Помните, как дядя Сандро их утихомирил ласковым, вовсе не матерным словом? А помните, ребятки, как оно было на Модогаскаре? Там портовое жульё было почище. А ведь справились. Нашли старшего, поговорили чуток, и всё было путём. Ни мазурнем морской змей, ни помнили никаких таких приключений на Модогаскаре с портовой шпаной. Но мы с Лаврика поняли сходу и согласно кивнули. Следова успокоить, ребят, простых инженеров, неожиданно попавших в передрягу странного характера. И с непредсказуемыми последствиями. Вот так и здесь, безмятежно сказал Лаврик. А осмотримся, поищем полезные ходы, разберёмся, что к чему. Так что не переживайте, Вера. Да я и не переживаю, пожала она плечами. Противно просто. 2 года тут отдыхали, и было всё нормально, а теперь появляются какие-то клоуны. Боцман адмиралоодечной станции, сосед тёти Фай, Был великолепен. Мазур знал, что ему 60, но столько бы ни за что не дал, на голову выше самого высокого здесь морского змея. Плитые мускулы под идеально отглаженной теляшкой, почти без морщин, и даже просит только на висках. Хотел бы Мазур так выглядеть в его годы. Тем более, что у него и хозяйка имелась, симпатичная блондинка, явно наполовину младше. Правда, кухня из люфаря, Босман её принципиально не допустил, заявив твёрдо, что уха делала мужское и только мужское. Даже рыбу предлагал резать лаврик у смазора, а сам сначала высыпал в кипящий котёл в уголке двора десятка два колючих местных ершей для первого навара, и ловко принялся крошить на деревянной доске все приправы, что полагались. На удочку поинтересовался мазур. Технология не та, Они с рассвета торчат у берега на каменистых утмелях. Тут ходишь, и гор понишишь такой длинной вилкой. Понятно, сказал Мазур. Мы в детстве в Сибири так на лимов брали. Заплывает межкамешками. Тут его и хлоп, понемногу от котла потянулся аппетитный порок. Пристёгнутый в кануре на короткую цепь пёс Равшан, светло-жёлтый кавказец, так и лежал головой на лапах. Но над дремли шевелилось сильно. Было уютно и спокойно. Над небольшим двориком нависала глянцующая виноградная лоза, покрытая тяжеленными сизо-зелёными гроздями. Хорошо у тебя тут, боцман, задушевно сказал Лаврик. Тишина, виноград, море. Бери на заметку, Костя, сказал боцман, набивая трубочку жёлтым пахучим волокнистым табаком. Когда-нибудь и якорь бросать придётся. Когда это ещё будет с ребятами как живёте. Вотсман кивнул в сторону соседнего домика, куда не так давно ушла Вера, заявив, что по английскому обычаю следует переодеваться даже к такому скромному обеду, но надо же ей было где-то прогуливать платье. Вадим направился следом, туманно объяснив, что возможно, понадобится чем-нибудь помочь. Да нормальные ребята, сказал Лаврик. Вот только липнуть к ним стало какая-то дешёвая шпана второй день подряд. Это как? насторожился боцман. Лаврик кратенько рассказал, вычиняя главное, как он это умел. Странно, сказал боцман. Не то странно, что липнут, а по-дурацки как-то. Вот и мне так показалось, сказал Лаврик. Бывает, конечно, на курортах всякое, плыть до самого уголовного, но вот это кипогарелый цирк с дурацкими клоунами. — странно, — повторил Боцман. — Я этого Жору сто лет знаю. Числяться за ним — то и это. Но вот глупого клоуна что-то никогда из себя не изображал. Остальные так — шестерки. Тссс! Стукнул калитка. Появились Вера с Вадимом. Платье на ней в самом деле было, если не для большого театра, то уж никак не для крохотного приморского городка. Босман принюхался. Ну пора главную рыбу грузить. Он прошёл к котлу и старательно принялся вылавливать огромной шумовкой всех ершей да идинова. Потом той же шумовкой загрузил тщательно порезанного луфаря. По какой-то ему одному известной системе, стал пригоршней рассыпать разнообразные приправы, а часть оставил на доске. Тут же в небольшом мангале неторопливо горело полено, выполнявшее роль головешки. «Тася!» — позвал Боцман, оборачиваясь в сторону дома. «Мечи все, что положено». Появилась Тася с целой стопкой алюминиевых мисок. Стал расставлять перед гостями. Боцман наставительно сказал. «Есть такие извращенцы, что едят уху из тарелок, но таковых здесь, очень надеюсь, не имеется». Рафшан вдруг поднял голову и босовито гавкнул. Они повернулись к калитке. Напротив почти бесшумно остановилась белая «Волга», где рядом с водителем сидел только один человек. — Так, — сказал Боцман, нехорошо сузив глаза, а вот это уже наглость неприкрытая. Из машины вылез Жора. На сей раз он был в самом благолепии. Белоснежный костюм с белоснежными туфлями, кремовая рубашка, темно-синий галстук и, в довершение всего, в руке здоровенный букет цветов, Яв на оранжерейных, сияя фирменной белозубой улыбкой, он остановился у калитки и громко спросил: "Дядя Гоша, гостей принимаешь? С большим выбором и по особому списку?" Сказал дядя Гоша, набычись, стоя у калитки с самым неприязненным видом: "Какими ветрами принесло? Что-то тебя в отраду среди моих гостей не числилось, и вряд ли ты в этот почётный список попадёшь". Жура ничуть не смутился, Но ну, тогда давай по-другому, дядя Гоша, заявил он, достал из нагрудного кармана пиджака белоснежный платок и помахал им в воздухе, считая, что я не гость, а парламентарий. А уж парламентариев, согласно всем конвенциям, принимать положено. Сам воевал, знаешь. Ну, предположим, сказал боцман. Только парламентари, душа моя, бывает исключительно во время войны. Ты что, хочешь сказать, какая-то войнушка объявилась? Почему не знаю. Да не войнушка, что ты, дядя Гоша. Просто с этими вот ребятами получилось совершенно глупое недоразумение. Микровойнушка такая. Вот я и пришёл парламентёром, чтобы, значит, загладить и условиться о недопущении впредь, чтобы был отныне вечный мир на вечные времена. Теперь-то пустишь? Вот смон огленоса показал, что встретился взглядом с лавриком, и тот чуть заметно кивнул в ответ. Мазур так и не понял, что тут за игры, но не было ни опасности, ни тревоги. В машине никого больше нет, кроме водителя. Двор полон крепких мужиков, а боцман в городке внималм авторитете, чтобы на него посмели прыгать эти вот. Он ограничился тем, что сел по свободнее, так чтобы в случае чего взмыть из-за добротного на века сколоченного стола одним прыжком. Ну заходи уж. Боцман распахнул калитку, возвышаясь над незваным гостем, как водонапорная башня над бедоном. А запашок, Жура потянул ноздрями воздух. Не про твою честь, отрезал боцман. Выкладывай и выматывайся, уха перепрёт. Извольте. Жура направился прямо к вере, остановился перед ней, демонстративно низко склонив голову. Вера Николаевна, по вину в голову меч не сечёт. Вы женщина интеллигентная, гуманная должны быть. Извините уж за глупые шуточки и вчера, и сегодня. Но кто же станет всерьёз приличной женщине такие вещи предлагать? Скучно нам здесь, а звери ли мало из глуши чуть ли не шерстью покрылись? Вот и лезут в голову развлечения самые дурацкие. И вы извините, товарищ инженер, и в мыслях не было оскорбить ни вас, ни вашу очаровательную супругу. Дураки мы здесь, и шутки у нас дурацкие. Разрешите, в честь истинного раскаяния, преподнести вам со всем старанием собранный букет? Нам его дедушка в оранжереи подбирал, целый научный сотрудник. Мне на колени встать, или вы так примете? Он сунул стоящей перед ним в вере букет так энергично, что молодой женщине по невеле пришлось его подхватить. Так что её очаровательное личико скрыло в ворохах экзотических цветов, названия половины которых Мазур не знал. Вадим смотрел на парламентантюра хмуро, но молчал. Вера, опустив букет, поинтересовалась: "А если я этим веником да вам по голове приму с смирением", живо воскликнул Жора, ибо дурная голова наказана быть должна. Он демонстративно наклонился, подставив могучий затылок, весь в черных цыганских кудряшках. Бить его букетом по голове теперь было как-то даже и неудобно, и Вера попросту бросила букет на стол, на свободное меж мисок место. — Ну что, хлопчи, — недобро спросил Боцман, — сдается мне, кончилась твоя парламентерская миссия. — Но не провалом же, надеюсь, — выпрямился Жора. — Вера Николаевна... «Вадим Трофимович, очень надеюсь, поладили дело миром. В жизни к вам больше никто не пристанет. А пристанет, так горько пожалеет, слово даю. Ну скажите, что замяли?» «Замяли», — мрачно сказал Вадим. «Но если еще раз попробуете...» «Да не по-разика, не четверть разика», — заверил Жора, прижимая руки к груди. «Дурь нашла, а теперь вот схлынула». «Вера Николаевна, прощаете?» «С тем условием...» чтобы никогда больше вас не видеть, — отрезала Вера, глядя без всяческого расположения. — Ну, увидеться-то, может, и придется. Городок у нас маленький, люди сплошь и рядом на улицах пересекаются. Вот только могу заверить, десятой дорогой обойду и другим закажу. — Все сказал, — осведомился Боцман. — Да все вроде. Вот и шагай себе, гражданин-парламентер. Будет исполнено — Жора Шутовский вытянулся, развернулся и направился к калитке, преувеличенно бережно захлопнул её за собой и сел в машину, тихо тронувшейся с места. Боцман, покосившись на Веру, явно сдержал все слова, что ему хотелось произнести. Пробормотал только: "Клон", спохватился: "Ребята, пора головешку" и направился к котлу. "Ну вот", сказал морской змей, "само собой решилось как-то". — А это куда девать? Вера чуточку растерянно посмотрела на благоухающий веник. — Да просто, — сказал Вадим, отнес цветы к забору и выбросил на улицу. — Помогите-ка, — позвал боцман, — тут двоим нужно. Он уже держал на готове две толстых тряпки-прихватки. — Иди, помоги, — подтолкнул Мазура локтем Лаврик. — Я пойду в почтовый ящик гляну. Телеграмму жду. И небрежной походкой направился к калитке. Начиналась весёлая суета. В котёл влили из рядну рюмку водки, погасили в нём большую головешку, установили на стол на низенькую железную подставку. Синеглазая Тася хлопотала с тарелками, со свежайшим хлебом, со звоном раскладывала ложки, принесла огромную поварёшку, которую только и ворочить в таком котле. Мазур, сам не понимая почему, следил за лавриком. Благо забор между двумя домиками был решетчатый. Подойдя к ящику, Лаврик достал из него не телеграмму, а конверт. Пробежал глазами адрес, распечатал. Там внутри, насколько удалось Мазуру разглядеть, было что-то вроде небольшой яркой открытки. На миг нахмурился, сунул конверт в карман и направился на подворье боцмана. — Дядя Гоша, — спросил морской змей, — а ты Тасю за стол пускаешь? Скажи ж тоже, расхохотался дядя Гоша. Мы ж не нехристи какие, а православные русские люди. Это у этих там, он показал большим пальцем за спину куда-то в ту сторону, где начинался Кавказ. По всякому бывает касательно вековых пережитков, а у нас всё наоборот. Ребята могут подтвердить. Никакого домостроя, верна, Вера? "Верно, дядя Гоша", сказала она уже почти весело. Тот-то -то. — Это только на корабле женщина, к несчастью, а за хорошим столом как раз наоборот. — Кирилл, ты чего засмурнел? — Да показалось вам, — отмахнулся Мазур. На деле он как раз вспомнил совсем недавний случай, когда женщина на корабле оказалась как раз к несчастью, да и вторая, хотя никакого несчастья не принесла, где-то даже наоборот, обернулась нешуточным сюрпризом. И Тася осторожно наклонила поварёшку над его миской, и в неё полилась обжигающая уха, пахнущая так, что все посторонние мысли напрочь вылетели из головы. Зеленоватое вино с той самой лозы полилось в стаканы, светило солнце, пробиваясь лучиками через просветы лозы. Жизнь вновь казалась прекрасной и удивительной. И совершенно не верилось, что в эту самую минуту там и сям По глобусу гремят выстрелы и взрывы, что люди убивают друг друга, сплошь и рядом не по злобе или врожденной страсти к убийству, а просто что им так приказала держава.